Глава 12, О прошлом пылью припорошённом. Понятия не имею, чем Доди не угодила долина драконов, но у меня, если закрыть глаза на незапланированный ледяной душ, пока нареканий не было. Да и вопрос нашего моржевания Харди решил взять под личный контроль. Сказал, что он сумеет держать себя в руках, если только я не решусь его изнасиловать. При этом он очень пристально смотрел на меня, а я сделала вид, что вопрос риторический. Лгать не люблю, а поручиться за себя в такой ситуации не рискнула. Ну, мало ли, вдруг доведет. В том смысле, вдруг у него и правда выйдет сдерживаться, несмотря на полупрозрачные ночные сорочки, что я с собой захватила вместе с пижамой с вышитыми барашками. После потопа стараниями мы с Харди поспешили перебраться в другую комнату. Собственно, «Сборы у нас заняли минуту». Я подхватила коврик и цветочек, Харди подхватил меня, и мы пошли по длинному пещерному тоннелю. Остановились у одной из комнат без двери, хотя бы полотна, имитирующего дверь. «Готово?» — спросил Харди. И, не дожидаясь ответа, перенес меня через порог. Сомневаюсь, что он знал о нашей старой традиции вносить невесту в дом на руках. Да и невестой в полном смысле слова я не была». но у меня невольно возникли именно эти ассоциации. Мелькнула мысль, так странно, дожить до 30, чтобы мужчина обращался с тобой как с невинной девушкой. Но умиление прошло, едва я рассмотрела комнату. Она была гораздо меньше предыдущей, темнее, неуютней. Из мебели в ней ничего не было, кроме случайно забытого пуфика. Даже кровать отсутствовала. И пока я обдумывала вопрос, а где же мы с Харди будем спать? Коврик в моих руках развернулся, глянул вниз на пещерный пол и законючил. у, -у я не хочу здесь ложиться! Тут холодно, тут сыро". Потом обхватил меня как родной, погладил плечо Харди и с нескрываемой надеждой попросил. «А может, мы вернемся обратно?» Харди посмотрел на меня, ожидая реакции. Но я, прикинув фронт работ по восстановлению прежней комнаты, пожалела свой маникюр. И со вздохом постановила. «Останемся здесь?» «Ну как?» – поразился коврик и ткнул в пол. Обживемся. Харди наградил меня улыбкой и легким поцелуем. Стенание коврика проигнорировал. А потом, обернувшись ко входу, сказал. «Входите». Вошли две девушки. Красивые, светловолосые, в пестрых одеждах. По взглядам я поняла, что моя прическа заинтересовала их куда больше, чем то, что я в халате, и что в одной руке у меня ковер. В другой цветок, а сама я на руках у мужчины. Но Харди издал негромкий рык, и взгляды девушек обратились к нему. Неплатонические взгляды. И как по мне, лучше бы девушки и дальше рассматривали мою прическу. «Мы решили занять эту комнату», — сказал девушкам Харди. «Предыдущую нужно убрать, эту обставить. По минимуму. Кровать». «Взгляд на меня. Двуспальная». «Двуспальная». Дракон от чего-то вздохнул. «На пол покрытие!» «Утеплённое!» — вмешался коврик. «Зима на носу!» Девушки, естественно, не слышали слов духа, но Харди с очередным вздохом озвучил его просьбу. «И, наверное, тумбочку, зеркало и кресло», — добавил он. «Нет, кресло не надо». «Ты уверен?» — я обвела взглядом мрачное помещение. «Мне кажется, белое кресло смотрелось бы хорошо». «Два белых кресла», — добавил к заказу Харди. «Сколько у нас времени?» — спросила одна из девушек. «Ты сильно хочешь спать?» — обратился ко мне дракон. «Ты шутишь. После такого душа я бодра и свежа, и понятия не имею, чем занять себя до ночи». «Это я беру на себя». На этот раз была улыбка, а не вздох. «Несколько часов у вас есть», — сказал Харди девушкам. Кивнув, они направились прочь из комнаты. И я вспомнила о самом важном. «А о двери?» «И двери!» — отдал распоряжение Харди. Девушки ушли, но не успела я ничего спросить, как Харди снова повторил. «Войдите». В комнату зашли еще две девушки. Одна вкатила мой чемодан на колесиках. Хорошо, что он кожаный, и водные процедуры просто убрали с него дорожную пыль. А вторая с таким видом, словно держит змею, внесла мою сумочку с венецианскими каналами. «Спасибо!» — поблагодарил за меня Харди и отпустил их. Я выждала минуту, чтобы убедиться в отсутствии новых посетителей, и задала волнующий меня вопрос. «Кто из них был твоей любовницей?» «Я никого из них не любил», — ответил Харди. «Так что тебе не к кому ревновать». «То есть даже не одна из?» Он усмехнулся и оставил этот вопрос без ответа, подошел к чемодану и отпустил меня, но на пол стать босыми ногами не позволил. «У меня ноги длинные и выносливые», — «Стой на моих! Не хочу, чтобы ты простудилась!» «А выдать тапочки?» свои не взяла, зная, что мужчины не переносят вида женских тапочек на своей территории. Они считают, что сначала тапочки, потом зубная щетка, а потом от чемоданов и переезда не отобьешься. Думаю, считают небезосновательно, потому что два моих одногруппника неожиданно для себя оказались женаты из-за такого вот нашествия женских тапочек. Остальные пока держатся за холостую жизнь и бардак на своей территории и не желают проверять на себе теорию тапочек. «Тапочки?» – задумался Харди. «Наверное, да, можно. Конечно, тебе нужны тапочки, так что лучше я. Будут». «Ничего не поняла. С обувью в вашем мире сложно?» «Нет, если тебе не понравится драконья обувь. Мы слетаем в лавку Инамирья. Думаю, там есть товары и из твоего мира». «Давай сначала посмотрим на драконью», — попросила я. «В обуви своего мира я и в своем мире походить могу». «Хорошо. Сейчас переоденешься и полетим». «Подержишь коврик и цветок?» «Давай». Немного неудобно было балансировать на мужских ногах, но я умудрилась устоять. Достала светло-голубые узкие джинсы, белую рубашку, короткий темно синий приталенный пиджак и, соскочив на пол, несмотря на ворчание дракона, начала одеваться». «Ну, а как ты представляешь, что я влезу в эти узкие джинсы, стоя на твоих ногах и будучи к тебе практически прижатой?» — спросила я. Глянув на дракона, поняла, что очень хорошо и жарко у него с воображением. Но третий раз мне пока не хотелось купаться, поэтому я перетерпела полет наших искр и вернулась к одеванию. «И шпильками не хотелось по тебе топтаться», — добавила я, обувая темно синие туфли. Посмотрев на мужчину, прочитала «столько всего для меня неизведанного в потемневшем взгляде» и опять остудила себя, прежде чем это сделал бы душ. Все, я готова». «А я не подглядывал», — сказал коврик тем самым, наведя на мысли, что именно этим он и занимался. Скрестив руки на груди, посмотрела на него строго и тут же услышала покаянное. «Всего один раз! Случайно я тебе говорю! Но это мне совсем не было интересно!» «Ты же не похожа на наших девочек!» «А за вашими девочками ты тоже подсматривал?» «Не-а!» «Да ладно! Папки твоего здесь нет, можешь говорить честно!» «Да раз всего и было! Но так, от мамки влетела, что папка все услышал и тоже знает!» Вздохнул коврик. «Я взяла своего бедолагу на руки. Цветок хотела оставить в комнате, но там было пусто от слова совсем. А на пол положить побоялась. Действительно прохладно, еще завянет!» «Да и с покрытием должны прийти. А вдруг затопчут?» «Пуфик?» «Пуфик почему-то не внушал доверия, так что пришлось и цветок взять с собой». «Харди, мы можем найти какой-нибудь горшочек и немного земли?» попросила мужчину, когда мы уже направились к выходу из пещеры. «Зачем?» «Цветок посажу». «Сомневаюсь, что цветку это понравится, но да. Я найду для тебя горшок и землю». «Спасибо. Может, с этого и начнем прогулку?» «А уже потом за тапочками?» «Нам все по пути». Мы вышли из пещеры, и я опять с огромным удовольствием вдохнула в себя горный воздух и мужественно переборола легкий приступ головокружения. «Всегда боялась высоты», — пояснила наблюдающему за мной мужчине, «и всегда жила на высоких этажах». «Готова подняться еще выше?» — улыбнулся он. «Готова». «Главное, не упусти коврик», — озаботились в моих руках. «Давай я возьму его», — предложил Харди, «чтобы тебя никто не отвлекал». «Главное, не поцарапай коврик когтями», — последовало еще одно условие. «Переживешь», — ответили ему смешливо-прохладно. «Возьми лучше цветочек и будь за него в ответе». «Как взрослый», — заинтересовался коврик. «Как старший», — поправил Харди. Дух проникся задачей и перестал просить и жаловаться. Успокоился. «Он старший». а значит, серьезный и деловитый. Вот так вот. Харди отшёл, словно собираясь бросить меня одну на высокой скале, обернулся в звериную сущность, выждал, когда я перестану его восхищенно разглядывать и вспомню, что он не музейный экспонат, и мы вообще-то гулять собирались, и подставил крыло. Я взобралась на драконью спину, провела ладонью по твердой чешуе, и мы взвели вверх, к солнцу, облакам, оставляя под собой темные горы, и других любопытных драконов. Коврик что-то тарахтел по пути, но мне не было слышно. Его слова уносил ветер. Да и увлеклась я, рассматривая окружающие красоты. Горы величественные, неприступные, изумительные, тянущиеся непрерывной полосой дальше и еще дальше, прячась за горизонтом. Что сказать? Мое непредвзятое мнение таково, что лучший гор может быть только дракон, который парит над ними». «Восторг, да и только! Примерно через полчаса дракон, покружив над одной скалой, начал снижаться, и мы приземлились на неровное плато. Из пещеры торопливо вышла светловолосая девушка, с улыбкой направилась к нам, но, заметив меня, развернулась и зашла в пещеру обратно. Еще одна бывшая?» еще одна нелюбимая?» «Хотелось спросить, а сколько их всего?» «Но усомнилась, что ответит, и что я имею право на такие вопросы». «Здесь продают обувь», — осмотрелась по сторонам, но вокруг были только скалы, ни намека на магазин. Очереди покупателей тоже не наблюдалось. «Да, здесь Арсур делает лучшую драконью обувь. Но ты помнишь, что если тебе не понравится, мы полетим в лавку?» «Думаю, тот, кто делает лучшую обувь, в состоянии угодить мне простыми тапочками». Впрочем, едва мы шагнули в пещеру, я уже не была так уверена в сказанном. Хотя бы потому, что кроме темноты ничего не увидела. Ничего и никого. Даже бывшей и Харди не было. Здесь оказалось так же пусто, как в нашей новой комнате. «Нам не рады или здесь так всегда?» — поинтересовалась я и увидела, как мгновенно изменилось лицо дракона. Вот оно было расслабленным, на нем играла улыбка, взгляд был довольным, немного лукавым, а вот челюсти сжались, а глаза полыхнули синим. «Арсур!» — сказал громко Харди, и его фразу подхватило многоголосая эхо. «А в вашей пещере такого нет», — заметила я. «У нас многое делает Аотх», — пояснил дракон. «Из пещеры навстречу нам вышел мужчина лет сорока, поджарый, привлекательный, в темных одеждах, позволяющих ему сливаться с пещерой, если бы не длинные светлые волосы». «О, Харди, рад тебя видеть!» — воскликнул он, Действительно радостно и перевел взгляд на меня. «С прилетом, Иванна!» «Спасибо. А откуда вы знаете русский?» «Знал, что ты прилетишь, вот и подготовился», — улыбнулся он. «Знали, что я прилечу за тапочками?» «Нет», — рассмеялся Арсур. А эхо подхватило смех. «Знал, что ты прилетишь к Харди». А Отх проболтался. «Устроил целое представление, так что все, кто хотел...» «Усвоили твой язык». «Интересно, а...» «Я потом тебе расскажу в подробностях». «Пообещал Харди». «Арсур, у тебя найдутся хорошие тапочки для моей саинте». «Естественно», — обиженно воскликнул тот. «Да мне обычные», — сказала я. «Ну, конечно», — возмутился хозяин пещеры. «Обычные не по адресу. У меня только самые лучшие». Бросив взгляд на Харди, заметила... что ему ни капельки не смешно от такого бахвальства. Стоит, кивает с серьёзным видом. Значит, для драконов это нормально — знать себе цену. Пойдемте, я покажу». Арсур бодро нырнул в темноту пещеры. «Арсур», — позвал его Харди, не двинувшись с места. «Давно ты экономишь на освещении?» «А, прости». Хозяин пещеры снова вынырнул, и из-за его спины показались магические светлячки — тут же осветив пространство. «Донна тешила себя иллюзиями, а когда увидела, что твоя Саинте все таки решилась на перелет, разозлилась, сам понимаешь». «То есть светляков в пещере не было из-за меня?» «Уверенно идти следом за Арсуром уже по освещаемой пещере и под руку с Харди было легко даже на каблуках». «Да». «Мило, хотя и мелко». «Иванна, хочу, чтобы ты поняла», начал Харди, А я боковым зрением заметила притаившуюся в одном из проемов белокурую девушку и сказала: Харди, я прекрасно понимаю, что это прошлое. Прошлое оно пылью припорошено, так что не будем его ворошить. Без пыли лучше я тебе говорю! поддержал коврик, перейдя ко мне из рук Харди. Правильно, а то драконицам только дай волю поскандалить! поддержал Арсур, а Харди ничего не сказал, просто резко остановился. взял моё лицо в ладони и поцеловал меня в губы так страстно, что у меня бы на месте прошлого не осталось ни единой надежды на совместное будущее. «Не ошибись с выбором», — шепнул он мне, и я кивнула, малодушно предпочитая думать, что он говорит о тапочках. «Эй, вы где?» — крикнул из глубины пещеры, потерявший нас Арсур. «Неужели не хотите полюбоваться на работы лучшего мастера не только всей долины, но и империи?» У него заказывают обувь, приближённые к императору. В ответ на мой удивленный взгляд пояснил Харди. Мы догнали Арсура и под его горделивым взором вошли в просторное помещение, уставленное обувью, как в бутиках. «Ну как?» – поторопил хозяин, топчась за спиной. «Дай осмотреться», – вступился Харди. И я медленно пошла вдоль рядов. «А почему у нее с собой коврик? Такой обычай мерить обувь? То ли считая, что у меня совсем уж худо со слухом, то ли что говорить о человеке в третьем лице, да в его присутствии нормально, громко спросил Арсур. «Не хватало!» — огрызнулся коврик. «Иванна любит удобство!» — ответил с улыбкой Харди. И подключил меня к беседе. «Правда, дорогая!» «Правда, правда!» — ответила, не оборачиваясь. В пещере было чем заинтересоваться. Обувь на любой вкус, разных расцветок, фактуры — От странной, напоминающей музейную, до ультрамодной была обувь на высоких каблуках, подтверждая слова Харди, что клиенты не только драконы, которые из-за гор явно отдают предпочтение не красоте, а удобству. Здесь я задержалась, но со вздохом двинулась дальше. Каблуки у меня есть, чтобы сломать ногу двух пар достаточно. А вот тапочки, тапочки, которые поймали мой взгляд своей мягкостью, непрактичным белым цветом не отпускали. «Примеришь?» — прозвучал за спиной голос Харди. Кивнула, и он присел, взял обувь, заставив опереться на свои плечи, снял с меня туфельку и предложил взамен тапочек. Когда моя стопа вошла в тапок, я поняла, что близка к тому, чтобы изменить каблукам. Пожалуй, никогда моим ногам не было так удобно, уютно и даже без разницы, что когда я сменила и вторую туфельку на тапок, а Харди выпрямился, мне стало чуть дальше тянуться к его губам. Нагнулся сам, когда я потянула его за ворот туники и получил заслуженный поцелуй. — Я так понимаю, мы берем? Правильно, понимаешь. Я подхватила свои туфли, прошлась в тапочках по пещере и поняла, что пойду в них. Хе — Хе-хе! — усмехнулся довольный ремесленник. — Так и знал, что кожа бегеморта — «Именно то, что надо». «Кожа бегемота?» — поразилась я. «Впрочем, такими удобными, помимо моего мастерства, их делает еще пух свиньи». «Пух свиньи?» «Это не те животные, что у вас», — смеясь успокоил Харди. «Рада слышать». «А что, у вас есть животные с такими названиями?» — заинтересовался Арсур. «Нет, с похожими». Ответил Харди, судя по утратившему интерес взгляду обувщика, «избавил меня от неминуемых вопросов. А что это за звери? И делают ли из них обувь?» Зато не избавил самого Харди от моего вопроса. «А ты откуда знаешь?» «Не только Арсур готовился к твоему визиту». «И?» «Читал, смотрел, вспоминал», — перечислил он. «О живности в моем мире?» «Не только». «Что, и про телевизор знаешь?» «А что тебя удивляет?» «Ну, как-то я не видела у вас чудес техники». «Чудес? Телевизор? Чудо?» Харди усмехнулся. «Иванна, ты говоришь так просто потому, что в своем мире настоящих чудес не видела». «А что берете еще?» Встрял в беседу Арсур. «Мы только за тапочками прилетели», — ответила я. «И, судя по всему, снимать их ты не планируешь. В них удобно». «Это да», — выпятил подбородок Арсур. Но летать в тапочках неудобно. Они могут с ноги соскользнуть. Значит, переобуюсь. Я вздохнула. Правильно, подскочил ко мне Арсур. Только не в свои туфли, а вот, смотри, стоят и как будто тебя и ждали. Мне тут же показали туфельки без каблуков. Самые обычные на вид, даже простоватые. Но так я считала, пока нога не скользнула внутрь. А потом... Такое удобство, что снимать не хотелось. «Берем», — заметив мою реакцию, постановил Харди. «А?» — начал Арсур. «Пока обуви хватит», — взглянув на меня, чтобы сверить мнение, сказал мужчина. Заплатил за покупки красным камешком, и мы расстались с хозяином пещеры с обоюдным удовольствием от встречи. Дочь Арсура я больше не видела, даже мельком, и мое хорошее настроение ничего не испортило. На улице встретил входящий в свои права день. Не по-осеннему тёплое солнце и быстрый поцелуй Харди. «Летим за горшком», — предложил он. «А горшок тоже мне носить?» — пропыхтел коврик. «Нет», — успокоила его. «Горшок понесу я». «А кто понесет меня?» — коврик покосился на Харди, прекрасно понимая, что другой альтернативы нет, и выдал совет. «Тебе бы когти немного подточить, а?» Перебьешься. «Но ты бы сразу привлекательней стал, я тебе говорю». «Не порть дракона!» – заступилась я, и коврик вынужденно умолк, позволив Харди взять себя в лапу. Когда тот обернулся в звериную сущность, во второй лапе дракон удерживал мои покупки. Едва я взобралась на перламутрово-пепельную спину, мы взлетели, оставляя за собой пещеру, представляющую собой сокровищницу для многих модниц, и девушку с длинными светлыми волосами, которая сверлила мою спину недружелюбным взглядом. «Может, Харди и не любил ее?» «Скорее всего, не любил. Я ему верила. И говорил он о ней в прошедшем времени. Но Донна... Она определенно до сих пор к нему что-то чувствовала. Осознание этого было неприятно. И я откровенно порадовалась, что горшки продавали мужчины. Харди, правда, списал мой восторг на сами горшки и пытался затащить меня на прогулку среди бесконечных рядов этих милых изделий. Но я ограничилась первым встречным горшочком И утащила мужчину из пещеры. Домой, спросил он на улице. Домой, ответила я, и даже когда поняла, как легко и не задумываясь, произнесла это слово, не перестала улыбаться кочующим облакам над нами.